Глава 23 Эмили поковыляла туда, где бросила велосипед. Тор следовал за ней по пятам, остановившись только, чтобы обнюхать мертвых монстров, да лизнуть рану на боку. «Мы оба займемся лечением, как только выберемся отсюда», сказала Эмили псу. Тот посмотрел на нее и понятливо вильнул хвостом. Если не считать поцарапанной в нескольких местах краски, велосипед не пострадал. Произведенный Эмили быстрый осмотр показал, что содержимое багажника вроде бы тоже осталось цело, чего нельзя было сказать о рюкзаке. Эмили расстегнула пряжку ремня и позволила рюкзаку соскользнуть на землю. Она поморщилась, когда лямка, сползая, потревожила больное плечо. Раной нужно будет заняться, но не здесь и не сейчас. Вероятность подвергнуться нападению новых красных монстров была выше вероятности немедленно подхватить инфекцию, так что рана может и подождать. Первое, что нужно сделать, это разобраться с припасами, а потом она с новым товарищем поищет безопасное место для ночевки. Там можно будет полечить раны, перекусить и, хочется надеяться, отдохнуть. Эмили погладила Тора по голове, и тот уселся рядом с ней, глядя, как она разбирает пострадавший рюкзак. Наружные карманы, изодранные в лоскуты и ставшие совершенно бесполезными, печально свисали с основного отделения. Впрочем, они были пусты, так что невелика потеря. Когти красного монстра продрали армированную ткань рюкзака и хранившуюся внутри него одежду. Из всех щелей торчал синтепон и другие утепляющие материалы, а значит одежды на холодную погоду у нее больше нет. Но лучше уж лишиться гардероба, чем кожи. Эмили вздрогнула. Ей вдруг представилось, как она выглядела бы сейчас, Не окажись на ней рюкзака. Поднапрягшись, она изгнала из воображения эту кровавую картину. Она не собиралась задерживаться на этом месте ни на минуту дольше, чем необходимо. И уж тем более не намеревалась прямо сейчас распаковывать рюкзак. Когда будет возможность, она проверит и перепроверит его содержимое. Главное, что самим рюкзаком вполне можно пользоваться. Когда-нибудь потом нужно будет выбрать время и подлатать его. Тогда он будет служить и дальше, и снова станет водонепроницаемым. Но была еще одна вещь, которую она непременно собиралась сделать. Эмили расстегнула футляр, где хранились запасные патроны. Атакуя ее, красный монстр милостиво обошел его своим вниманием и вытащила несколько штук, ровно столько, сколько не доставало для того, чтобы магазин был полон. Один за другим она отправляла их в приемник магазина, а потом дослала патрон в патронник. Затем Эмили надела рюкзак на плечи, затянула ремень, подняла велосипед и двинулась к близкой кромке леса. Дробовик. Она держала в руке, просто, на всякий случай. Настроение Эмили сразу поднялось. Стоило им выйти в поле, заросшее привычной зеленой травой. Правда, воодушевление быстро исчезло, потому что Эмили увидела, на западе по-прежнему бушует пожар, и огненный фронт приблизился на несколько миль. «Ладно», — подумала она, — Если немного повезет, этот безумный лес накроет огнем, и все твари до последней сгорят. Мысль о потенциальном уничтожении леса грела душу. Но Эмили в любом случае нужно было убраться как можно дальше от огня и инопланетных чудищ, которые могут счесть их сторон хорошей легкой закуской на сон грядущий следовало как можно скорее отправиться в путь. Впереди, вдоль дальнего края поля, тянулся деревянный забор, за которым виднелся знак «Стоп». А где такой знак, там и дорога. Если пойти в ту сторону, хуже не будет, — подумала Эмили, толкая велосипед. Забор определенно знавал лучшие дни. Когда-то он был выкрашен белой краской от которой теперь остались лишь отдельные пятна. За долгие годы непогода сделала свое дело. Древесина подгнила и теперь слоилась. В нескольких местах образовались проломы, достаточно большие, чтобы протащить через них велосипед. Тор легко перемахнул через забор и терпеливо уселся рядом с Эмили, потому что она остановилась и разглядывала дорогу понятия не имея, куда та может вести, хотя направление у нее было верное, прочь от пожара и от красного леса. — Ну и что ты об этом думаешь? — переведя взгляд на собаку, спросила Эмили. — Хочешь упасть мне на хвост? Хвост самого Тора немедленно начал мести пыльное дорожное покрытие. — Окей, — сказала Эмили расплываясь в улыбке, хотя раны немилосердно болели и ныла каждая мышца тела. Думаю, нам пора трогаться. Она забросила ногу на велосипед, устроилась поудобнее и нажала на педали. Тор порысил рядом с ней, легко приноровившись к темпу и, вывалив из пасти язык, вначале на одну, а потом на другую сторону. Его когти стучали по дороге. Проехав по извилистой дороге около трех миль, Эмили увидела справа несколько домов. Вот и первые признаки цивилизации. Остановив велосипед у обочины, она оглянулась и посмотрела в сторону кошмарного леса. Между ней и огнем теперь было добрых пять или шесть миль, и, судя по направлению дыма, Пламя, наконец-то, удалялось. Эмили не смогла уехать от огня так далеко, как ей хотелось. Но сил все равно больше не было. Она вымоталась. Действие адреналинового выброса закончилось. Раненое плечо и ребра давали о себе знать болью. Нужно было как можно скорее сделать привал. Эмили выбрала крытый серой вагонкой двухэтажный дом с трубой где труба, там и камин или печь, а значит тепло, свет и возможность приготовить еду. Остановившись чуть в стороне, Эмили спешилась и оставила велосипед за высокой живой изгородью из берючины, укрыв его таким образом от посторонних глаз, как немаловероятно было при данных обстоятельствах существование этих самых глаз. Эмили представления не имела, выжил ли кто-нибудь из местных жителей, и, если да, как они отнесутся к появлению незнакомки. Коль скоро она не разведала окрестности, ей будет легче засыпать с мыслью, что ее велик надежно спрятан. Дверь в дом оказалась приоткрыта. Подтолкнув ее прикладом дробовика, Эмили вошла внутрь. «Эллоу!» «Тут кто-нибудь есть?» — окликнула она. Вообще-то она уже знала, что ответа не будет, но ей неловко было просто взять и без предупреждения войти в чужое жилище. Неплохо было также предупредить тех, кто, возможно, обосновался тут уже после «Красного дождя», что теперь у них есть компания. Имея при себе Моссберг и Тора, Эмили не сомневалась что сможет разобраться с любым инопланетным постояльцем, который теоретически мог бы поселиться здесь в отсутствии хозяев. Но, как она и предполагала, никто ей не ответил. Дом был пуст. Кажется, Торни насторожился, войдя вместе с ней в дом. А значит, кроме них, тут никого нет. На всякий случай Эмили все же по-быстрому осмотрела все комнаты. После такого дня, как сегодняшний, она меньше всего на свете нуждалась в неприятных сюрпризах. Признаки того, что в доме произошло что-то противоестественное, отсутствовали. Не было даже остатков коконов. В сочетании с пустым гаражом это значило, что жильцы, скорее всего, в спешке бежали только для того, чтобы умереть где-то в автомобиле. В гостиной ждал камин с тремя аккуратными полежками, а рядом стояла полная дров-корзинка. — На, ночь хватит, — прикинула Эмили. Она сняла рюкзак, оставив его на диванчике рядышком. Несколько минут порылась по кухонным шкафам и обнаружила в ящике рядом с раковиной растопку и длинные спички. За считанные минуты в камине разгорелось пламя, и теперь в гостиной было достаточно света, чтобы разогнать сумрак быстро опускающегося вечера. Маленькая комнатка скоро прогреется, и если поддерживать огонь, тут всю ночь будет тепло и уютно. Желудок Эмили давал о себе знать еще с тех пор, как она вышла из леса и теперь жалобно требовал пищи. Голова и тело болели после схватки с красными монстрами. Голод тоже не способствовал улучшению самочувствия. Но прежде чем готовить еду, нужно было заняться ранами и своими, и собачьими. Тор уже спал, свернувшись перед камином но поднял голову, услышав, как Эмили кряхтит от боли, стягивая грязную футболку. — Все нормально, малыш, — сказала она, стараясь быть как можно более убедительной. Снять джинсы оказалось еще труднее и больнее. Эмили совершила ошибку, начав их стаскивать обычным способом. Грудную клетку сразу пронзила боль, и пришлось прикусить губу, чтобы сдержать крик. Боже, она надеялась, что ни одно ребро не сломано. Две мучительные попытки и несколько матерных слов спустя Эмили убедилась, что, не проявив изобретательности, штаны ей не снять. Она легла на пол и сдвинула джинсы с задницы, а потом, извиваясь, Стала тереться о шершавый ковер, пока потихоньку не выползла из них. К концу этого упражнения Эмили окончательно выдохлась, и ей пришлось на некоторое время полежать, выравнивая дыхание. Она посмотрела на Тора, который крепко спал рядом с ней на ковре, и прошептала «Тебе-то хорошо!» Пес открыл один глаз, шевельнул хвостом, а потом и спустил удовлетворенный вздох и снова уснул. Еще входя, Эмили заметила в холле большое зеркало. Оно висело слишком далеко от огня, поэтому что-то рассмотреть в нем было сложно. Эмили сняла его с крюка, перетащила в гостиную и прислонила к диванным подушкам. Потом она встала так, чтобы можно было, обернувшись через плечо как следует разглядеть собственную спину, и вертела головой, пока не увидела под правой лопаткой четыре круглые раны. Они выглядели не слишком скверно и оказались не такими глубокими, как опасала Эмили, и она почувствовала некоторое облегчение. Кровь уже остановилась, но кожа вокруг ранок припухла и сильно покраснела. Кроме того, все это безобразие располагалось непосредственно под лопаткой, поэтому каждый раз, когда Эмили попытается пошевелить рукой, она потревожит рану, и та будет болеть как хрен знает что. Но все-таки на этот раз ей повезло, ее травмы не опасны для жизни, во всяком случае, если она не подхватит заражение. Эмили продолжила осмотр. На лице и руках у нее запеклась кровь. И ее собственная, и тех красных монстров, что она убила. Чуть ниже левой груди обнаружился мерзкий с виду синяк. Он расползся почти на весь живот и продолжался на боку и спине. Эмили осторожно ощупала каждое ребро. Слава богу, ни одного перелома хотя еще некоторое время болеть они будут адские. У нее возникло огромное искушение использовать немного драгоценной воды, чтобы вымыться. Она чувствовала себя так, словно несколько месяцев не принимала душ. Но вместо этого она залезла в свой запас влажных салфеток и потратила 10 минут на то, чтобы осторожно стереть себе въевшуюся грязь и кровь, начиная со ступней ног и постепенно поднимаясь все выше. Покончив с гигиеной, Эмили стала выглядеть довольно прилично. Правда, сильно пахло лимоном, но зато, конечно же, вернула себе человеческий вид. Еще раньше она вытащила из рюкзака аптечку. Там был тюбик антисептической мази и несколько готовых стерильных повязок. Эмили обработала раны йодовыми тампонами, чтобы убедиться, что в них не осталось набившейся грязи. Потом открыла едко пахнущий антисептик, выдавила его на кончик пальцев и, изогнувшись, смазала каждую оставленную когтями монстра дырку на спине. Потом она проделала то же самое со всеми остальными своими порезами и царапинами. Покончив со всем этим, Эмили почувствовала себя немного получше. Конечно, в ближайшее время на конкурсе красоты ей не победить, но она, по крайней мере, чистая и подлеченная. Использовать марлевую повязку, к сожалению, не удалось. Эмили просто не могла дотянуться до спины и как следует наложить ее на раны. Поэтому журналистка решила просто надеть чистую футболку